Глава 42. Обрыв. Стоило только пройти 300 м в указанном профессором Косяном направлении, как в горле стремительно пересохло. "Пора успокоиться. Волнение делает человека беспомощным". В голове слова мужчины звучали как заезженная пластинка. "Идёшь всё время прямо, не сворачивая. Выходишь к обрыву на скалы и сидишь там, пока магия себя не проявит". «Вот же влипло!» — пнула я от злости, лежащее на пути бревно. «Надо было с собой хотя бы книги или кроссворды взять, чтобы не помереть от скуки. Целый день сидеть без дела. А может, еще и целую ночь?» Я опоежилась, представив, что мне придется ночевать одной на холодной сыроватой земле без крыши над головой. Да еще и в лесу, где кроме магов-наблюдателей и касьяна прячутся еще и дикие животные. Хоть бы магия моя отчебучила что-нибудь полезное пораньше, как только выйду к указанному месту, быстро проведу ритуал на спасение. Я сердит и фыркнула и побежала в припрыжку, отталкивая от лица ветки деревьев, будто бы изо всех сил отбивалась от врагов. В красках вспомнила, как Кася, видя мое изумленное лицо, и, вероятно, читая все, что я о нем подумала в тот момент, выдает заключительные инструкции. Ну да. Просто сидеть одной на склоне и ждать. Наблюдатели и я вместе с ними будем следить за тобой с разных точек. А Эла, обычно невозможная болтушка, так и не произнесла ни слова, стоило ей только оказаться на расстоянии 1 м от ментального мужика-предательницы. Могла бы, как её доверенное лицо и знаток этого магического мира, выведать все подробности испытания. Может быть, ментальный изыск специально нагнетает атмосферу неопределённости, чтобы напугать меня. Не знаешь, чего ожидать, сидя на склоне. Дорожишь от страха, и тут бац, на тебя медведи натравят. Яodot дрожно сглотнула слюну и резко остановилась. Минутко у меня же с собой вообще ни воды, ни еды, ни глоточка, ни съедобной кружечки. Я с утра особо ничего и не перекусила. не хотелось. А сколько дней может прожить человек без питья и не умереть? Или сколько часов? От этих мыслей у меня закружилась голова. К вечеру, если магия не сработает, мой организм ослабнет и без всякого медведя. На ватных ногах я развернулась и вдвое быстрее подскокала обратно к ректору академии воли и разума. быстренько соберу у кого что есть из еды и питья и опять на склон. Правда, далеко удрать не получилось. Как чёрт из табакерки, откуда-то из кустов выскочил здоровенный бородатый мужик, явно из числа наблюдателей, и преградил мне путь. "Прямо шагай", хмыв, гаркнул он и указал рукой правильное направление движения. Только прямо до обрыва. Я не стала вступать в переговоры. Вот ещё. Вместо этого метнулась в сторону, в лесную чащу. Стой. Что слышал я одно слово, но оно прозвучало в моей голове словно выстрел. Я действительно остановилась, будто в меня выстрелили. Хотя не планировала и не хотела этого делать. Что же такое сейчас произошло? Замерла, пытаясь разобраться. Вернись туда, где только что меня увидела, произнёс мужчина следом, и я неожиданно для себя снова поступила ровно так, как он просит. Уверенным шагом направилась обратно и остановилась в том самом месте, где ментальный маг, это был несомненно он, выскочил на меня. Я придалась и прислушалась к собственным ощущениям. Что меня вынуждает повиноваться ему? не делать то, о чём он просит. Внутри меня будто что-то откликается на его голос. Бр. Никогда не думала, что ментальная магия столь страшное оружие. На глаза навернулись слёзы. Я сейчас не ведьма, а какая-то безвольная игрушка. Нажмёт одну кнопку и иду вперёд, нажмёт другую, останавливаюсь. Попытаться бежать ещё раз был бы безумием. И я решила действовать мягче. Мне нужна вода и еда, с корговоркой выпалила я. Помогите, пожалуйста. Я долго не протяну на обрыве без еды. Схлипнула я вполне правдоподобно, но мужик оказался настоящей непробиваемой зверюгой. Прямо шагал. Он повторил те же слова, с которых и началась наша приятная беседа. Только прямо до обрыва. Хорошо, что хоть уточнил, что до обрыва. Материлась я про себя, а то я бы на автомате и в обрыв рухнула. Оружие массового поражения, а не ментальная магия. Вот о таком муже мечтает Эльмира. Точно, тут без безответной детской любви не обошлось. Стоит признать единственный мощный плюс ментального воздействия. До пункта назначения я добралась невероятно быстро. Не засматривалась на цветущие поляны и не останавливалась, чтобы послушать пение птиц, шла словно по навигатору. Только вижу цель, не вижу препятствий. Эх, в Москву бы такую штуку, как таблетку от прокрастинации. Я вышла к обрыву и восторженно ахнула. Казалось, что я стою на вершине мира, как его творец. А под моими ногами только что созданные мной Леса и горы. У обрыва сквозь скалы одиноко пробивался хилый дуб. «Лучше бы тут яблони росла», хмыкнула я и осмотрелась по сторонам. Вдруг Кася тайно влюблен в меня и спрятал где-нибудь под камнями или в кустах флягу с водой. Я прошла маленький скалистый пятачок вдоль и поперек и тоскливо вздохнула. «Ох!» Ну сколько мне тут сидеть без питья? Полюбовалась на шикарный вид и хватит. Пора выбираться.